Четвертое. «Станционный смотритель». 14 сентября 1830 года. Самсон Вырин. «Станционный смотритель». Несчастный чиновник 14-го, последнего класса. Сущий мученик должности. Отец дочери Дуни, увезенной гусаром в Петербург. Повесть, рассказанная Белкину титулярным советником А.Г.Н., помещена в... В цикле четвертый, но в сноске к письму одного почтенного мужа она поставлена на первое место. Вряд ли это случайно. Самсон Вырин – самая сложная из фигур, представленных в цикле. Социальные мотивы прописаны здесь предельно подробно. Пушкин всячески подчеркивал свое отличие от Белкина, особенно от первого рассказчика истории А.Г.Н., когда минимум на 10 лет старше, поскольку к началу повествования уж двадцать лет ездит по всем направлениям. Но задушевность и сострадательность интонации выдает постоянное авторское присутствие в тексте. Сюжет в иринской жизни просто отчаяния, хотя это не мешает ему почти полностью повторить очертания сюжета сентиментальной повести Мармантеля Лоретта о деревенском фермере Базили, чья дочь уезжает с графом Дейлюзи, прикинувшимся больным. Квазиль отправляется на поиски, находит дочь, живущую в изобилии, возвращает ее и, в конце концов, официально выдает замуж за графа. К моменту, когда происходит знакомство А. Г. Н. с Вырином, 1816 год, жена смотрителя уже умерла, при этом сам он еще бодро деловит, дом держится на юной дуне, прекрасной собой. Заезжий гусар, минский с черными усиками, пораженный ее красотою, иseñует болезни в конце концов уводит дуню в столицу поездка в ирина за бедной дуней не даёт результата сначала гусар пытается от него откупиться как бы повторяя жест эраста из бедной элизы кармзина на фоне которой создаётся белкинская повесть затем когда одетая со всей роскошью моды дуня при виде внезапно явившегося отца падает в обморок минский прогоняется с анавина в зашей и оставшийся один смотритель спивается до смерти. Дуни в карете в шесть лошадей с тремя маленькими борчатами и кормилицей приезжают поплакать на его могилке. Все-таки автор с самого начала вводит скромную историю смотрителя в общефилософский контекст цикла. Все герои повестей так или иначе смотрят на жизнь сквозь призму схем, порожденных отнюдь не самой жизнью. Есть своя схема восприятия жизни и у Самсона Вырина. Натрисована в картинках с приличными немецкими стихами, развешенных на стенах его смиренной, но опрятной обители. Приём распространённый в альтерсскотовской русской романистике. Сравни соответствует эпизоды в романах Загоскина. Четыре картинки изображают эпизоды из Петич о блудном сыне. Первая показывает почтенного старика в шлаф-роке, который благословляет беспокойного юношу, даёт ему мешок с деньгами. Вторая же описывает развратное поведение юноши, окруженного ложными друзьями и бесстыдными женщинами. Третья предлагает образ промотавшегося юноши в рубящей треугольной шляпе среди свиней, с которой он разделяет свою трапезу. Четвертая посвящена торжеству почтенного старика, который принимает раскаившегося сына в свои объятия. В перспективе повар убивает у пятного тельца. Повествователь... Убийство смешно описывает картинки, риторические штампы, которые он при этом пародирует, предельно далеки от религиозно-мистического смысла источника евангельской притчи о блудном сыне. Здесь мистика подменена мещанской моралью. Это оботлюблённая мораль лежит в основе выринского мира сердец. Всё случившееся с ним Самсон Вырин рассматривает сквозь призму этих картинок. Бегство Дуни для него равнозначно уходу неблагодарного юноши. Уж я не любил моей Дуни. Ее жизнь в столице должна соответствовать сцене развратного поведения. Должна, и не важно, что гусар Минский оказался для его дочери отнюдь не ложным другом, что она богата, свободна, даже имеет некую власть над любовником. Он не верит обещанию Минского, она будет счастлива, даю тебе честное слово, хотя Минский в конце концов свое слово держит. Он не может допустить вероятность того, что в жизни всё может случиться иначе, нежели на его картинках. И потом он почти слово в слово, повторяя слова матери бедной Лизы Крамзина: "Ты ещё не знаешь, как злые люди могут обидеть бедную девушку. Ждёт когда же Дунина жизнь повторит очертания третьей картинки. Много их в Петербурге молоденьких дур, сегодня в атласе да бархате, а завтра поглядишь, И тут улица Месе с Голью Кабатской ждёт бы только что после этого, после полной жизненной катастрофы дочери наступит очередь четвёртой картинки, состоится покаянное возвращение блудной дочери. И как бы предчувствуя, что не дождётся этого, Самсон вырин желает смерти любимой Дунь. Однако повесть о станционном смотрителе действительно самая сложная по своему построению во всём цикле Взгляды героя мотивированы социально. По своему он прав. Подобные романические истории с угрозами чаще всего завершаются катастрофой. Тут читатель по замыслу автора должен вновь вспомнить Повесть о Рамзена и трагический финал. Кроме того, образ Самсона Вырина отражён ещё в нескольких литературных зеркалах. Сначала рассказчик хронически припенает стихи дяди Вяземского о коллежском регистраторе почтовой станции диктаторей, затем, вопреки цитате, стремится пробудить в читателе сочувствие к этому несчастному диктатору, которого каждый может обидеть. Так постепенно и неявно смотритель предстает жертвой общества. Он же не случайно не верит в счастливый исход Дуниного приключения, и он не верит основан на опыте жизни в этом несправедливом обществе. Другое дело, что смотритель Не хочет непредвзято посмотреть я крез себя, чтобы сквозь социальную жизнь увидеть более глубокий уровень, хотя бы допустить возможную случайность счастливый поворот судьбы. Он как бы врастает в образ страдающего отца, в прямом смысле слова упивает своей печалью, так что рассказчик спешит отразить героя в очередном литературном зеркале на сера скривом. Несколько театральный жест пьяного смотрите. живописно отирающего слезы своею полою, сравнивает с поведением усердного Терентича в прекрасной балладе Дмитриева карикатура. Пока смотритель ждет, что событие выстроится в последовательность, подсказанную картинками, свободный поток жизни компонует все по-своему. Вопреки картинкам и соответствии с духом Евангелия, рассказ о приезде Дуни и ее покаянном плаче Но Гилиотса развязывает сюжет повести, окончательно смыкает его с сюжетом облодного сына. Правда, сам Вырина этого уже никогда не увидит. В сложной организации образа Самсона Вырина предполагала возможность его восприятия в чисто литературном и религиозном, сугубо социальном ключе. Именно социальную маску маленького человека Вырина использовали писатели и критики ранней натуральной школы. Как Макар Девушкин в «Бедных людях» Достоевского читает станционного «Смотрите», как бы узнавая в Самсоне-Вырине своего предшественника.